Жуткий звук, похожий на шум далекого горного обвала, вырвался из глотки дракона. Пламя заплясало в его пасте и на конце похожего на трезубец языка. Он распрямился во весь рост, громоздясь над руинами городских башен. «И ты осмеливаешься предлагать это мне? Ты мне угрожаешь? Чем же, интересно? Твоим именем Евод!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 во времена прекрасной Эльфаран и Борреда, а потом был изгнан со скила неким волшебником по имени Эльт, великим знатоком подлинных имен. И эта догадка оказалась верной. Мы с тобой равны, Евон. Ты владеешь могучей силой, а я твоим именем. Так хочешь заключать со мной сделку? Но дракон медлил с ответом.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 Гет видел чудовищные стальные когти, каждой длиной с руку мужчины, твердую, как камень, чешую и языки пламени, пляшущие в полуоткрытой пасти. Но тонкий поводок вокруг шеи исполина стягивался все туже и туже, и Гет потребовал снова «Евод, поклянись именем своим, что ни ты, ни твои сыновья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 Он остался на острове и никогда не летал больше в сторону архипелага.